то скорее произведение в действие, вышепоказанного представления, ныне пачи, нежели когда-либо, нужно и полезно быть имеет. Надобно принятие такой резолюции, которая бы всех в Европе держав, так сказать, удивя и остановя, каждую в своих устремлениях, обратила их глаза и атенцию предпочтительно всем другим на здешний двор, и через то сделав их неотменными искателями здешней дружбы, и избирать тогда что лучшее. Ничего к сему способнее быть не может, как тогда по ее императорское величество, избрав наидостойнейших монаршей своей доверенности персон, учредила из них при всем дворе тайный военный совет не только для нынешнего времени, но и навсегда. Сия одна резолюция всех в Европе дворов на довольное время остановила, ибо каждый за нужно и необходимо для себя почтет обождать сперва, какие будут всего нового военного совета упражнения и к чему прямо определение его клониться имеет. А из того то произойдет, что, стараясь каждый, ближая здешние склонности распознать, Натурально принужден будет свои тем больше обнажить и всегда здешнему двору оставить во власти решение между ими делать. Весьма много сему первому распоряжению важности прибавится. Ежели б притом еще угодно было повелеть, чтоб сей тайный военный совет начал исправление своей должности приведением генерально всех здешних сухопутных и морских сил в такую готовность и состояние, чтоб тотчас все в движение прийти, и каждый полк в двадцать четыре часа в поход выступить мог». Понеже теперь должность и упражнения подобного тайного военного совета почти генерально всю политическую систему в себе заключать имеют, то кого бы ее императорское величество и сколько членами оного назначить не соизволило, канцлеру и вице-канцлеру в том числе быть нужно. Требование канцлера было исполнено. Совет был учрежден, только не под именем тайного военного. Но Бестужев не получил себе от него никакой пользы, потому что раз уж сбился с прямого пути, тогда как противники его шли твердо этим путем. 14 марта созвана была при дворе конференция из следующих особ. Великого князя Петра Федоровича, графа, Алексея Бестужева-Рюмина, брата его графа Михайлы, летом 1755 года, приехавшего в Петербург, генерал-прокурора князя Трубецкого, сенатора Бутурлина, вице-канцлера Воронцова, сенатора князя Михайла Голицына, генерала Степана Праксина и братьев графов Шуваловых Александра и Петра. конференции присутствовала сама императрица и объявила, что для произведения с лучшим успехом и порядком весьма важных дел и для скорейшего исполнения ее повелений призванные лица должны собираться каждую неделю по два раза, а именно по понедельникам и четвергам. 30 марта конференция в исполнении указа императрицы постановило следующее. Первое. С Венским двором немедленно приступить к соглашению и склонять его, чтобы он, пользуясь нынешней войною Англии с Францией, напал на прусского короля вместе с Россией. Представить Венскому двору, что так как с русской стороны для обуздания прусского короля выставляется армия в 80 тысяч человек, а в случае нужды употребятся все силы, то императрица-королева имеет в руках самый удобный случай возвратить завоеванный прусским королем в последнюю войну области. Если императрица-королева опасается, что Франция отвлечет ее силы в случае нападения на короля прусского, то представить, что Франция занята войною с Англиейю, И Австрия, не мешаясь в их ссору и не подавая Англии никакой помощи, может убедить и Францию к тому, чтобы она не вмешивалась в войну Австрии с Пруссией, чему Россия будет содействовать с своей стороны, сколько возможно. И для того второе. Здешним, при чужих дворах находящимся министром приказать... чтоб они с французскими министрами ласковее прежнего обходились. Одним словом, все к тому вести, чтоб Венскому двору безопасность со стороны Франции доставить и склонить этот двор к войне с Пруссией. Третье. Польшу исподволь приготовлять, чтобы она проходу русских войск через свои владения не только не препятствовала, но и охотно бы на то смотрела. Четвертое. стараться турок и шведов держать в спокойствии и бездействии оставаться в дружбе и согласии с обеими этими державами чтоб с их стороны не было ни малейшего препятствия успеху здешних намерений относительно сокращения сил короля прусского Пятое. последуя сим правилам идти далее а именно ослабе короля прусского сделать его для россии не страшным и незаботным усиливши Венский двор возвращением Силезии, сделать союз с ним против турок более важным и действительным. Одолживши Польшу доставлением ей королевской Пруссии, взамен получить не только Курляндию, но и такое округление границ с польской стороны, благодаря которому не Токма, Пресеклись бы нынешние беспрестанные об них хлопоты и беспокойства, но, быть может, и получен был бы способ соединить торговлю Балтийского и Черного морей и сосредоточить всю ливанскую торговлю в своих руках. В начале апреля в конференции было решено так расположить войска и приготовить их к военным действиям, чтобы по требованию обстоятельств могли немедленно выступить в поход. Для этого определено расположить около Риги в Курляндии и под Вене 28 пехотных полков, которые заключали в себе всех чинов 73 132 человек, 6 керасирских полков, 4 гусарских, 4 тысячи донских казаков, и чугуевскую команду расположить при кокэн гаузены и в прочих близлежащих местах под вине и капсков конно гренадерских пять полков и драгунских четыре с четырьмя тысячами донских и четырьмя тысячами слободских казаков с четырьмя тысячами волжских калмыков двумя тысячами мещеряков и башкирцев и тысячью казанских татар расположить от Чернигова, Стародуба, Брянска до Смоленска.